Вера набрела на лоток с поразительными изделиями из бивней мамонтов и моржей. Она просто приросла к этому лотку. Рассматривала удивительные фигурки и целые композиции, сделанные искусным мастером, и не могла насмотреться. — А эта сценка о чем и что символизирует? — показала она на одну из поделок. И наклонилась, чтобы лучше слышать рассказ продавца. Коса поехала по спине и свалилась вперед. Вера успела перехватить ее, чтобы она не разметала фигурки, откинула назад на спину и выпрямилась. И в этот момент почувствовала, словно спину окатило кипятком. Это было настолько странное чувство, что она сразу напряглась внутренне и прислушалась к себе. Спина горела, а ощущение было такое, словно ее прожигали взглядом, и Вера стала поворачиваться.